А вы не допускаете, что попав на фронт, Чигинцев может совершить что-нибудь и покрупнее этого, спросил Браслетов. Нет. Если бы он мог, то уже, наверное, совершил бы. У него для этого было достаточно времени. Вдоль всей малой бронной расположились роты нашего батальона. Бойцы в ожидании марша толпились возле кухонь, бродили, заглядывая во дворы. Сидели прямо на тротуарах и напевали негромко и протяжно. В сквере возле пионерских прудов на асфальтовой дорожке группа бойцов, поскидавши нели, играла в чехарду. «Держись! Ниже голову!» — предупреждали они, прыгая один через другого. Изредка кто-нибудь неловко прыгнув падал, и над ним потешались, хохоча от удовольствия. Браслетов спросил меня, указывая на забавляющихся ребят. «Как, по-вашему, думают они о том, что сейчас идет война, что враг у стен города?» Стоящий сзади меня Чертыханов произнес не то осуждающее, не то с одобрением. «Сытые, отдохнули в досталь. Силу некуда девать, вот и скачут, как жеребцы». Игра прервалась. Ребята окружили нас, разгоряченные, веселые и шумные. «Когда выступаем, товарищ капитан? В какую сторону двинемся?» «Москва долго держать не станет», — ответил я. «И в какую сторону двинемся, тоже скоро узнаем. Но предварительно могу сказать. Пойдем навстречу немцам, не иначе, ребята. Готовьтесь». Бойцы рассмеялись. Они подбирали разбросанные шинели и не торопясь одевались. Мы вышли из сквера. На углу переулка Чертыханов осторожно дотронулся до моего локтя, я обернулся, и он кивнул в сторону конной повозки, стоявшей возле окон полуподвального помещения. Лошадь подбирала с тротуара остатки сена. У повозки хлопотали двое. Пожилой боец с рыжей окладистой бородой, но без усов, и тоненькая женщина в шинели, в сапогах и пилоточке на черных блестящих волосах. «Узнаете?» — спросил Чертыханов негромко, словно боялся, что нас услышит. Это была Нина. Она показалась мне в эту минуту трогательно смешной. Шинель, туго перетянутая в талии ремнем, встала на спине горбом. Длинные рукава аккуратно завернуты, И нежные руки выглядели в них по-детски жалкими. Она укладывала в повозку коробки с медикаментами мешки, сумки. Занятая делом, она не заметила нас, лишь замерла на миг, будто внезапно задумалась о чем-то важном. Мы прошли дальше. Браслетов с искренним изумлением, совсем не по-военному, всплеснул руками. «Поражаете вы меня, капитан?» «Как будто у вас и сердце не дрогнуло при виде жены, как будто вам не захотелось кинуться к ней». «Нет, не кинулись». «Как же, выдержка?» Я промолчал. Браслетов спросил мягче. «Дмитрий Александрович, вам не страшно брать ее с собой?» «Страшно, Николай Николаевич, — ответил я, не оборачиваясь». «Я бы этого не сделал, — сказал Браслетов, — ни за что». Мужества не хватило бы, сознаюсь откровенно. Моя Соня, и вдруг в шинели, в сапогах. Простите, Николай Николаевич, но именно ваша Соня и надела бы все это, если бы не ребенок. Браслетов приостановился. Вы так думаете? Уверен. К нам подбежал лейтенант Кощанов. Он доложил, что рота к маршу готова, Командиры взводов на месте, отсутствующих нет. Мы пошли вдоль Малой Бронны в сторону Садового кольца, где располагалась рота лейтенанта Кощанова. Но на пути меня перехватил связной, сказал, что прибыл майор Самарин и просит срочно явиться в штаб. В пробирной палате в нашем аквариуме за моим столом сидел Самарин, с ним, как и в первую ночь, когда мы получали задание, Находился человек в штатском. Майор Самарин встал мне навстречу. От его широкой, немного грузной, затянутой в ремни фигуры, от гладко выбритого, без единой кровинки лица, от утомленных, увеличенных стеклами пенсных глаз, веяло покоем, мудростью и добротой. — Вот и настала пора расставания с вами, капитан, — сказал Самарин. — Мало пришлось поработать вместе. Садитесь. Он достал из планшета карту и разложил ее на столе. Вы направляетесь в распоряжение командующего армии генерал-лейтенанта Ордынова, как отдельный батальон. Помощь это для него мизерная, но на войне один батальон при определенных условиях и в критическую минуту может сыграть большую роль. Такие случаи бывали. «Где нам искать эту армию?» — ее штаб спросил я. Майор накрыл карту ладонью, широкой и белой. «Армия ведет бои на подступах к Серпухову». Мне почудилось, что я слышался. «К Серпухову?» «Конечно. Чему вы удивляетесь?» Майор внимательно взглянул на меня сквозь стекла пенсне, И еще раз показал на карте приблизительное место боевых действий армии. Вот здесь. Вражеские войска уже подступают к Тарусе. Серпухов под непосредственной угрозой захвата. Войска все время в движении, а связь оставляет желать лучшего. Штаб армии не иголка найдете. На месте разберетесь быстрее. Майор вопросительно взглянул на молчаливо сидевшего Штацкого, и тот вынул из портфеля пакет с пятью сургучными печатями. — Лично вручите этот пакет командующему, — сказал Штацкий. — Распишитесь. Я спрятал пакет в планшет. Затем сдал золотые вещи, отобранные у Чигинцева. Майор Самарин предупредил меня. — Имейте в виду, капитан... «Дорога к фронту будет нелегкой». «Легких дорог на войне мне еще не встречалось», — ответил я. «С самого начала, с первого шага, установите строжайшую дисциплину, чтобы люди не отбивались пути». «Да-да, не удивляйтесь, пожалуйста. У нас уже есть на этот счет печальный опыт». «Понимаю», — сказал я. «За своих людей я ручаюсь». Постарайтесь не задерживаться в пути. Легче всего перебросить бы вас на автомашинах, но такой возможности пока нет. «Понимаю», — повторил я. Майор отвел меня к окну. «Положение наше чрезвычайно критическое, капитан. На том участке фронта, куда вы направляетесь, войска отступают, и остановить врага пока не удается» так что вы попадете в самое пекло. Говорю вам об этом заранее. Самарин осторожно положил на плечо мне руку, посмотрел в глаза и сказал, понизив голос, «Сегодня утром у меня была ваша жена, решительная и смелая женщина. Заявила сразу, если я не дам разрешения, то она пойдет с батальоном без всякого разрешения. Вы ее берете? Беру». Майор еще раз внимательно взглянул на меня и молча, одобрительно кивнул головой. Он надел шинель-фуражку, застегнул ремни. Прощаюсь, приложил руку к козырьку. «Счастливого пути, капитан! Благодарю вас!» Провожая его до машины, я подумал о том, что он в боевой обстановке останется таким же, бестрепетным, добрым и непреклонным. «Желаю удачи, капитан Ракитин», — сказал он. «Рассчитываю услышать о вас, о боевых делах вашего батальона, доброй вести». Я на минуту задержал его. «Товарищ майор, к нам приходят люди и просят зачислить их в батальон. Что с ними делать?» Майор Самарин взглянул мне в глаза сквозь свои четырехугольные стекла, подумал некоторое время. «Зачисляйте», — ответил он. С этого момента батальон получил полную самостоятельность. На войне быстро привыкают к новым местам. Так привыкли и мы к нашей пробирной палате с ее аквариумом и к обеим бронным улицам и переулкам, вливающимся в них. И так же быстро легко расстаются с тем, к чему привыкли, и даже не задумывается, хочется расставаться или нет, знает лишь одно «надо». А это «надо» властно диктует свою волю всем твоим поступкам.